8. На ступеньках снаружи бил Джерд и Рози немного помедлили, поеживаясь. Воздух был сырой, с озера наплывал туман. Пока он был редкий, едва заметные ободки вокруг уличных фонарей и слабая дымка, стелющаяся над мокрой мостовой. Но Рози догадывалась, что через час туман станет таким плотным, что хоть режь его на куски. «Хочешь переночевать сегодня в ДНС, Рози?» – спросила джерт Они вернутся с концерта через пару часов, мы могли бы приготовить кукурузные хлопья к чаю. Розе, определенно не желавшая возвращаться обратно в ДНС, повернулась к Биллу. «Если я поеду домой, ты останешься со мной?» «Конечно», – с готовностью отозвался он и взял ее за руку. «С удовольствием. И не волнуйся насчет удобств. Я еще не встречал топчана, на котором не смог бы заснуть». «Ну что ж, тогда спасибо тебе еще раз, Джерд», – сказала она. «Не за что». Джерд стиснул ее в коротком и сильном объятии, потом подалась к Биллу и звучно чмокнула его в щеку. Полицейская машина выехала из-за угла и остановилась в ожидании. «Присмотри за ней, Билл». «Присмотрю». Джерд пошла к машине, потом, помедлив, указала на Харле Билла, стоявший на парковочной площадке под знаком «Только для полиции». «И не гони эту штуковину в чертовом тумане». обещает Джерд, поеду осторожно». Она отвела свой здоровенный кулак в шутливом замахе. Абил выставил вперед подбородок, полуприкрыв глаза и с таким страдальческим выражением на лице, что Розе расхохоталась. Она в жизни не предполагала, что когда-нибудь будет хохотать на ступеньках полицейского участка. Но в этом году случилось много такого, чего она никогда не предполагала. Очень много. 9. Несмотря на все случившееся, Рози наслаждалась возвращением на Трентон-стрит почти так же, как поездкой за город этим утром. Она крепко прижималась к Биллу, пока они ехали через весь город по широким улицам. Могучий Харлей легко разрезал сгущавшийся туман. Последние три квартала они пронеслись как сквозь вату. Передняя противотуманная фара Харлея великолепно рассекала воздух, как луч фонарика прорезает на куреную комнату когда Билл наконец свернул на Трентон-стрит, дома напоминали призраки, а Брайан Парк казался огромной белой пустошью. Патрульная машина, которую обещал прислать Хейл, припарковалась перед номером 897. На боку у нее красовалась надпись «Служба охраны». Впереди тачки оставалось свободное пространство. Билл завел туда свой мотоцикл, ногой поставил рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и выключил мотор. «Ты вся дрожишь», — сказал он и помог Розе слезть. Она кивнула и, заговорив, обнаружила, что ей приходится делать усилия, чтобы не стучали зубы. Это больше от сырости, чем от холода. И все-таки, казалось, она знала, что дело не в том и ни в другом. Чувствовала, где-то в подсознании, что все обстоит совсем не так безмятежно. «Ладно, давай закутаем тебя во что-нибудь сухое и теплое». Он убрал их шлемы, запер зажигание Харлея и сунул ключ себе в карман. Очень удачная мысль. Билл взял ее за руку и повел по тротуару к ступенькам дома. Проходя мимо радиофицированной машины, он поднял руку и помахал легавому, сидевшему за рулем. Легавы высунул свою руку из окошка в ленивом ответном взмахе, и лучик уличного фонаря блеснул на кольце, которое было у него на руке. Его напарник, кажется, спал. Роза открыла свою сумочку, вытащила ключ от двери подъезда. В этот поздний час никто другой его не откроет, и повернула ключ в замке. Она плохо соображала, что делает. Все ее хорошее настроение улетучилось, и прежний ужас обрушился на нее, словно бомба, пробивающая в старом здании один этаж за другим. Бомба, которой суждено взорваться в подвале. У нее неожиданно свело живот от жуткого холода, голова трещала, хотя очевидных причин не было. Она чувствовала что-то, видела что-то и сосредоточилась на усилие вспомнить, что же это было такое. Оттого и не расслышала, как дверца полицейской машины со стороны водителя отворилась. А потом тихонько захлопнулась. Не услышала она и слабый звук шагов по тротуару у них за спиной. «Рози», — раздался из темноты, голос Била. Теперь они стояли в вестибюле, но она с трудом различала фотографию какого-то старикашки, висевшего на стене справа, и тощий силуэт вешалки с медными ножками и задранными кверху медными крючками, стоявшие у лестницы. Почему здесь так жутко темно? Разумеется, потому что верхний свет не горел, с этим все ясно. Однако возник вопрос потруднее. Почему легавый на пассажирском сидении черно-белой патрульной машины спал в такой неудобной позе, запущенном на грудь подбородком и фуражкой, так низко надвинутой на глаза, что смахивал на бандита из гангстерского фильма 30-х годов? Кстати говоря, почему он вообще спал, когда объект, за которым он должен был следить, мог появиться в любой момент? Хейл рассердился бы, если бы узнал об этом, рассеянно подумала она. Он захотел бы поговорить с этим синим костюмчиком. Он захотел бы поговорить с ним по душам. «Рози, что случилось?» Она прокрутила в уме назад всю недавнюю картинку, как видеопленку. Увидела Билла, машущего рукой синему костюмчику за рулем, словно говорящего «Эй, мол, привет! Рад вас видеть!». Она увидела легавого, поднимающего руку в ответном приветствии. Увидела отражение лучика уличного фонаря, сверкнувшее на кольце. Она была недостаточно близко, чтобы прочитать слова на нем но в одну секунду догадалась, что там выбито. Множество раз она видела их отпечаток на своей собственной плоти, как штамп на куске мяса. Исполнительность, верность, готовность к подвигу. Послышались торопливые шаги за ними, вверх по ступенькам. Дверь резко и с силой захлопнулась. Кто-то приглушенно и тяжело дышал в темноте, и до рози донесся запах одеколона пират. 10.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 и дотронулся до чего-то резинового и смятого. Он радостно улыбнулся, как человек, пожимающий руку старому другу. Забол пробормотал он. «Эль Торо Карридо». Потом полез в другой карман, еще не зная, что он там найдет, но не сомневаюсь, что там есть нечто такое, что ему понадобится. Он зацепил этот предмет средним пальцем, вздрогнул и осторожно вытащил его. Это был хромированный нож для разрезания бумаги с письменного стола его подружки Моди.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 Он услышал там три удара сердца, отчаянные и беспорядочные, словно скачки рыбы, бьющиеся на берегу. Норман вздохнул и снова обхватил ладонями горло Билла, уперев большие пальцы в сонную артерию. «Теперь кто-нибудь появится», — подумал он. «Теперь точно кто-нибудь припрется сюда». Но никого не было. Кто-то выкрикнул с белой пустоши Брайан Парка. «Эй, мать твою еб!»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 Эль Торо Но, Господь Всемогущий, как же все болит? Его всего словно разбирали на части изнутри, вынимая поочередно каждый винтик, каждую гайку, каждую шестеренку. Бобр начал заваливаться влево. Его мертвые глаза выпучились на лице, как бусинки у вороны. «Нет, не надо, слышь, Нелли», – сказал Норман, усадил его на место, протянул руку, накинул на бобра ремень безопасности и пристегнул его. «Теперь он никуда не денется».